Сьюзен думала, что он будет стрекотать, как сорока, несмотря на обещание молчать, потому что так вели себя все парни. Она не питала особых иллюзий насчет своей внешности, но полагала, что девушка она симпатичная, хотя бы потому, что парни постоянно толклись вокруг нее, всегда что-то говорили и переминались с ноги на ногу. А этому сами боги велели задавать вопросы, ответы на которые горожане знали. Сколько ей лет, всегда ли она жила в хембри, живы ли ее родители, да еще полсотни таких же скучных. Но все они в итоге сводились к одному — есть ли у нее постоянный ухажёр. Но Уилл Диаборн из внутренних феодов не стал расспрашивать ее об учебе, родственниках или друзьях, наиболее простой, как ей казалось, способ выяснить наличие соперников. Уилл Диаборн просто шагал рядом с ней, взявшись за уздечку быстрого, глядя на восток в сторону Чистого моря. Они находились достаточно близко от него, и соленый запах частично забивал нефтяную вонь, хотя ветер дул с юга. Они проходили мимо Ситгоу, и Сьюзен радовала присутствие спутника, хотя молчание и начинало раздражать. Нефтяное поле со скелетами-вышками всегда пугало ее. Многие из этих вышек давно уже не качали нефть, не было ни запасных частей, ни навыка ремонтных работ, да и потребность в нефти практически отпала. Из двух сотен работали только девятнадцать, да и то лишь потому, что никто не знал, как их остановить. Они качали и качали нефть из неиссякаемых кладовых. Какая-то часть использовалась, но очень мало а в основном нефть утекала в скважины под неработающими вышками. Все меньше машин использовали нефть, и их число уменьшалось с каждым годом. Мир сдвинулся, а это место напоминало ей кладбище механизмов, где некоторые трупы еще не угомони... Что-то холодное и гладкое заелозило по ее пояснице, и она не сумела подавить вскрик. Уилл Диаборн резко повернулся к ней, его руки упали на бедра. Потом он разом расслабился, улыбнулся. «А, быстрый жалуется, что его забыли. Извините, мисс Дель Гадо». Она взглянула на лошадь. Быстрый посмотрел на нее, а потом опустил голову, как бы говоря, что он тоже сожалеет. Пугать её он не хотел. «А вот это глупость, девушка», — услышала она до боли родной голос отца. «Он хочет знать, почему ты так выпендриваешься, ничего больше. И я тоже». На тебя это не похоже, так что прекращай. Мистер Диаборн, я передумала. Дальше хотелось бы ехать верхом.